уехал в Вэй. Донец передал Ханьчжунскому Вану письмо и рассказал об отъезде Мэнда. Прочитав письмо, Лю Бэй в гневе вскричал, «Негодяй, изменник! Я пошлю войско изловить преступника!» «Во главе войска надо поставить Лю Фына», — сказал Джугелян. «Пусть они сцепятся, как два тигра. Поймает Лю Фын Мэнда или не поймает, он все равно вернется в Чэнду». Вот тогда его можно будет казнить и сразу избавиться от двух бед. Любей послал гонца в Мянджу с повелением Люфыну немедленно отправиться на поиски бежавшего Мэнда. Как раз в то время, когда у Цао Пэя собрался совет, один из сановников доложил, что из царства Шу перебежал Мэнда. Цао Пэй распорядился немедленно его привести. «Ты, видно, притворяешься, что хочешь мне покориться», — сказал ему Цао Пэй. «Нет, у меня не было иного выхода», — ответил Мэн Да. ван хочет казнить меня за то, что я не спас Гуаньюя». Цао Пэй не поверил в искренность его слов, но в этот момент доложили, что в Сяньян вторгся Люфын, разыскивающий Мэн -да, и привел с собой пятьдесят тысяч войска. — Если слова твои искренне, — произнес Цао Пэй, — разгроми Люфына и привези его голову мне, вот тогда я тебе поверю. — Я лучше поеду к Люфыну и уговорю его сдаться, — предложил Мэнда, — для этого мне войска не понадобится. Обрадованный Цао Пэй пожаловал Мэнда военное звание и титул и послал охранять Сэн и Фан Чэн. В то время Сахоу Шан и Сюй Хуан находились в Саньяне. Мэнда прибыл в город в тот момент, когда они обдумывали, как захватить Шанюн. После взаимных приветствий Мэнда осведомился о положении дел. Ему сказали, что Лю Фин стоит лагерем в 50 ли от города. Мэнда сочинил письмо, призывая Лю Фина сдаться, и послал гонца в лагерь. Прочитав послание, Люфын пришел в страшный гнев. «Этот злодей подговорил меня порвать с моим дядей, а теперь еще пытается рассорить с отцом. Он хочет сделать из меня бесчестного человека и непочтительного сына». Люфын в клочки изорвал письмо, приказал обезглавить гонца, а на следующий день вышел на бой. Мэнда, обозленный тем, что Люфын убил его гонца, выступил навстречу. Когда оба войска построились друг против друга, Люфын выехал на коне под знамя и, указывая мечом на Мэнда, стал брониться. — Мятежник, изменивший государю, ты еще смеешь уговаривать меня идти по твоим стопам? — Над твоей головой смерть, — отвечал Мэнда. Разъяренный Люфын, Хлестнув коня, бросился на противника. После третьей схватки Мэнда обратился в бегство. Люфын гнался за ним более 20 ли. Вдруг слева и справа на него обрушились войска Сяхоушана и Сюйхуана. Мэнда тоже повернул свой отряд и снова вступил в бой. Зажатая с трех сторон войска Люфына было разгромлено, а сам он бежал в Шаньюн. Вейские воины преследовали его по пятам. Добравшись до стен города, Люфын крикнул, чтобы поскорее открыли ворота, но в ответ градом посыпались стрелы. «Мы уже покорились царству Вэй, — кричал со стены Шэнь-дань. Возмущенный Люфын хотел штурмовать город, но подоспели преследователи, и ему пришлось бежать Фан-лин. Однако и здесь, на городских стенах, он увидел вейские знамена. Шэнь-И со сторожевой башни махнул флажком, и из-за угла городской стены показался отряд войск со знаменем, на котором было написано «Полководец правой руки Сюйхуан». Люфын не в силах был справиться с многочисленным врагом и бежал в Сичуань. У него оставалось немногим более сотни всадников. С ними он прибыл в чэн и явился к ханьчжунскому ванну. Склонившись перед ним, Люфын со слезами рассказал, что с ним случилось. — Негодный мальчишка! — в гневе напустился на него Любей.